Маша. Я проснулась, чувствуя себя самым больным человеком на свете. Голова раскалывалась, нос заложен, в груди щекотно и хочется кашлять, добавок еще и горло саднит. Окончательно простыв, я надеялась найти силы и уползти от Вадима домой, но, сделав попытку встать, тут же поменяла планы. «Доброе утро», — сиплым голосом сказал Вадим, приоткрыв глаз с соседней подушки. «Не стоило спать со мной». «Я не настолько брезглив, только не чихай больше мне в лицо». «Я не чихала тебе в лицо», — повысила голос и тут же раскашлялась. Вадим, нехотя встал, позвал бегемота, и тот пуля убежал из-под одеяла, предвкушая скорый завтрак. Через пятнадцать минут Вадим вернулся с подносом, на котором стояло две чашки, мед, слегка пережаренные тосты и малиновое варенье. «Спасибо», — буркнула я, не ожидая такой заботы. «Я должен буду отъехать на пару часов. Могу заскочить в аптеку». Ты вроде разбираешься в таких вещах, что тебе купить? Ничего, лучше отвези нас с бегемотом домой, там все есть. Сказала я, отпив немного чая, с удивлением поняла, что он заварил календулу. Нет, ты не в состоянии куда-либо ехать. Тем более у тебя ночью была температура. Здесь я смогу за тобой приглядеть. И речи быть не может, я хочу остаться одна. Я опять закашлялась. Вот и останешься, пока я не вернусь. Вадим взял свою чашку с подноса и, не стесняясь, открыл дверь в гардероб, решая, что же надеть. «Это совершенно неприемлемо», — начала я, но замерла, когда он вышел в одном белье, держа в руках две рубашки. «Серая или синяя?» — спросил он. «Что, синяя?» — растерянно ответила я. «Нет, наверное, все же черное. «Зачем тогда меня?» — спрашивал. Возмутилась я, но очередной приступ головной боли заставил забыть о Вадиме. «Пропадено все пропадом. Останусь тут, пока немного не полегчает, а потом иду. Но через секунду я вспомнила о кофейне, которую сегодня, кроме меня, никто не мог открыть. Откинув одеяло, я встала на ноги, пошатываясь, направилась в гостиную за одеждой. Меня остановил Вадим. Подхватив сзади, он в прямом смысле втащил обратно в спальню и, повалив на кровать, закутал в одеяло так, что я едва могла душать». «И куда это мы собрались?» — спросил он, навалившись сверху. «Я должна открыть кофейню, ты сейчас меня раздавишь», — пропищала я. «Ничего страшного, если денёчек, она будет закрыта, не случится». «Ты не понимаешь, я потеряю клиентов». «Хорошо». Он ослабил хватку и достал телефон. на Налевтина, здравствуй. Маша совсем разболелась, но буянит, хочет на работу в кофейню выйти. У тебя случайно нет номера какого-нибудь агентства или даже, не знаю, знакомый?» «Способный поработать баристой пару дней». «Ага, серьёзно? Даже так? Отлично, я сам заеду и отвезу». Он положил трубку и повернулся ко мне. «Алевтина хочет поработать за тебя, так что кофейня в надёжных руках». «Но она же ничего там не знает». «Пора бежать». «Он наконец-то встал, продолжив одеваться». «К моему возвращению придумай, как отблагодаришь меня». «Что?» «Не упрямся, иначе я придумаю сам». На этом самодовольная морда удалилась, оставив меня возмущаться в одиночестве. Ведь придумает, еще как придумает, не сомневалась я. В квартире без Вадима было как-то не по себе. Несмотря на вялость и сонливость, я не могла уснуть из-за переживаний о том, справится ли Левтина. Может ли кто-то прийти в квартиру, пока Вадима нет? И как мне быть без одежды? Последнее доставляло большой дискомфорт. У меня было только вечернее платье и один комплект нижнего, не очень практичного белья. И я решила, что как только смогу стоять на ногах хотя бы полчаса, вызову такси и уеду домой. От нечего делать я следила за часами на прикроватной тумбочке. Время тянулось мучительно долго. Тяжело вздохнув, я откинула одеяло и решила поступиться гордостью. Все так же, пошатываясь, я открыла гардеробную и еще раз пересмотрела трофеи Вадима. Они ничем не отличались от моего вечернего платья по удобству. Оставшись в его рубашке, я устала, села на кровать. Внизу зашуршал бегемот, привлекая мое внимание. Наклонившись, я на секунду зажмурилась от боли. Резкие движения и наклоны мне явно были противопоказаны. Под кроватью Вадима находилась одинокая картонная коробка. Очень находчивое место для тайника подумала я. Бегемот тем временем пытался залезть внутрь, отодвигая крышку. Потянувшись, я достала ее и открыла. Внутри лежали старые фотографии, маленькие грудчные машинки, стеклянные шарики и прочие мальчишские безделушки. Появилась возможность отомстить за ту историю с подростковыми фото. Я достала небрежно сложенную стопку фотографий и сразу же увидела мальчика на стуле с мягкой игрушкой. У меня тоже были такие фотографии садика, только вот с этого снимка на меня смотрел очень серьезный мальчик с поджатыми губами и пронзительным взглядом. Не ожидала, что и в детстве Вадим был таким. Больше я не нашла в коробке ничего интересного. Несколько фотографий незнакомых людей, в которых не угадывали схожие с Вадимом черты лица, за исключением последней фотографии на самом дне. Я сначала спутала ее с обрывком бумаги. Лежала помятая карточка с подписью «Мама». Испытывая волнение, я перевернула ее. Мама Вадима была обычной девушкой лет двадцати. Как и все восьмидесятые, увлекалась начесами и оранжевой помадой. Носила вареные джинсовки с лосинами и определенно следила за модой. Она была очень красивой девушкой, и Вадим много перенял из ее черт. Как же она могла стать алкоголичкой? Когда зазвонил телефон, от неожиданности я резко вздрогнула, словно меня застали врасплох. «Алло?» — осторожно спросила я. «Маша, это я». В трубке раздался голос Вадима. «Алевтина в кофейне. После обеда подъедет официантка на подстраховку. Я договорился». «Какая официантка?» — непонимающе спросила я. «Толина, но не в этом суть. Я сейчас отключу телефон, не волнуйся, если не буду отвечать несколько часов». «С чего бы мне волноваться?» — фыркнула я. «Действительно». Сарказмом ответил он. «Пришли смс, что купить в аптеке». На этом он положил трубку. Ну, что за ужасная манера разговаривать. Почувствовав себя в очередной раз беспомощной и зависимой от Вадима, я сложила его вещи в коробку, отправила в список лекарств и легла спать. зная, что еще какое-то время пробуду одна, и в кофейне относительно все в порядке, я уснула. В следующий раз, когда я пришла в себя, за окном уже стемнело. Меня било озноб, извещая о том, что действие таблеток закончилось. В квартире было неуютно и темно. «Вадим, ты дома?» Позвала я, понимая, как глупо это звучит. Мне никто не ответил. Испытывая ребяческий страх, я с горем пополам включила свет и зашла на кухню. Все вокруг было чужим и незнакомым. Если бы не бегемот, я бы давно впала в уныние. Поставив чайник, укуталась потеплее в одеяло, что притащила с собой. Вадим и вправду жил в красивом районе. Внизу, на детской площадке, несмотря на холод, носились дети. И по дорожкам среди ветвей голых деревьев неспешно прогуливались пары с колясками. Когда чайник вскипел, я заварила убойный чай, если таковым можно было назвать смесь лимона, имбиря и облепихи. Собственно, помимо перечисленного в холодильнике было еще оливковое масло, чеснок и коробка пиццы. Устроившись поудобнее с чашкой, я понемногу цедила напиток и волей-неволей думала о том, где же носит Вадима. Следующим пунктом в погоне за выздоровлением шел чеснок. За поеданием чеснока меня и застал, Вадим. Из прихожей донесся звук открывающейся двери, и я вздрогнула. «Это я!» — крикнул Вадим. Прижав к себе обкусанную дольку чеснока, я коварно улыбнулась. Нужно было ему соглашаться и везти меня домой. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, заходя на кухню с пакетами. «Лучше!» — соврала я, но осипший голос выдал всю правду. «Маш!» — Вадим покрутил головой по сторонам и принюхался. Ты готовила? Нет. Пожала плечами я и словно конфету закинула в рот последнюю зубчик чеснока. Кстати, о награде. Можешь меня поцеловать. Мне стоило больших усилий улыбаться и жевать. Вадим только усмехнулся и поставил передо мной таблетки с градусником. Он даже заехал в кафе и купил нам на ужин. Кто бы мог подумать, что Вадим на самом деле может быть таким заботливым. Ты, наверное, устала и хочешь спать? Спросил он, когда я перекусила и выпила жаропонижающее. Если честно, я весь день проспала, пока тебя не было. Тогда посмотрим вместе кино. Я пожала плечами, в принципе, почему бы и нет. Вадим сделал нам кофе, и мы вместе пошли в гостиную. Предоставив ему выбирать фильм для просмотра, я залезла на диван, подтянув к себе колени. А что, если на самом деле я ему нравлюсь? Что, если причина, по которой он так настойчиво лезет в мою жизнь, на самом деле кроется в чувствах? В трудную минуту Вадим сам на автопилоте пришёл ко мне домой. После того, как я засветилась вместе с Иваном в ночном клубе, ему снесло крышу, и на следующее же утро он примчался вымогать эм, единственно привычные ему отношения. «О, Боже!» – прошептала я, и Вадим обернулся. «Ты чего? Чеснок в голову ударил?» Улыбнулся он и поставил диск. «Скорее я кое-что осознала». Растерянно ответила я. «Это хорошо. Я вот последние десять минут ни о чём другом думать не могу. Кроме как чем бы отбить себе обоняние?» «Скушай тоже чеснок, будет не так невыносимо», — предложила я. Вадим промолчал в ответ и с чашкой кофе сел рядом, невольно поморщившись. От меня, скорее всего, несло чесноком на всю квартиру, но он всё равно терпел. Вадим погасил свет, и мы стали смотреть фильм». Но мысли мои были далеко. Конечно, говорить о том, что мои чувства были взаимны рано, но ну и не замечать очевидное я больше не могла. А вдруг? Я повернула голову и посмотрела на Вадима. А вдруг это возможно?